Глава седьмая. Анна. — Проходи и устраивайся поудобней. Рейнард перешагнул порог своего кабинета и уверенно направился в сторону рабочего стола. — А я пока подготовлю все необходимое, если ты, конечно, еще не передумала. — Не передумала. Коротко мотнула головой и шагнула следом за супругом. Передо мной появилась небольшая комнатка, заставленная по всему периметру стеллажами с книгами. Как и везде в замке, здесь оказалось темно и мрачновато. Впрочем, я, похоже, уже начинала привыкать к такой обстановке и отсутствию нормального света. И как у них всех тут зрение не испортилось. Сквозь плотно задернутые тяжелые шторы свет с улицы не проникал, и кабинет был освещен при помощи бледно-голубого света, лььющегося откуда-то с потолка, что совершенно не добавляло этому месту уюта. Чуть в стороне от двери, рядом с окном, расположился письменный стол, заваленный кипами бумаг и книгами. Напротив него разместился диванчик, обтянутый темно-коричневой кожей, и пара кресел. А с некоторых полок стеллажей на меня пустыми глазницами смотрели черепа неизвестных созданий. Клыкастые, рогатые, С причудливыми формами. Некоторые были явно вдвое, а то и в пять раз больше человека. Подошла ближе к полкам и провела пальцами по шероховатой кости, пытаясь вообразить, как выглядело существо, когда было живо. «Трогать руками запрещено!» Ноксель заскрипел возникая прямо перед моим носом. Я резко отпрянула назад, ударившись пятой точкой о спинку кресла. «Исчезни с глаз моих!» — бросил Рейнард и пояснил. — Это трофеи. Познакомься с Глиммером, он мой любимец. Столкнулся с ним в северных землях в темные времена. Плюется огнем, клыки отравленные, а когти острее любого меча. Он наградил меня шрамом, а я лишил его головы. Неужели ты встречала прежде Глиммеров? — О, нет. К счастью, в нашем мире нет огнедышащих тварей. Я отошла от полки опустилась в кресло, вновь ощущая какую-то внутреннюю дрожь, будто озноб под внезапно поднявшейся температуры. — У нас вообще магии нет. И про все вот это, — махнула рукой вокруг, — лишь в страшных сказках детям рассказывают. — Тогда странно, — принц бросил в мою сторону чуть прищуренный взгляд, а следом подмахнул какой-то лист со стола, и тот окутал черный туман. Обычно человеческие девицы в ужасе шарахаются от подобных вещей. Интересно, и много в этом кабинете побывало человеческих девиц, перед которыми его темнейшество показывало свою силу и отвагу? Несколько десятков, сотен. У меня чисто научный интерес. У этих костей необычное строение. Пожала плечами и подошла ближе к столу, наблюдая за действиями супруга. Мертвецами меня уже не напугать. Живые куда опасней. Десяток черепов вряд ли решит совершить на меня покушение, в отличие от вашего брата. Что он хотел? Рейнард напрягся и замер на мгновение. Любезно сообщил, что светлая принцесса здесь никто, и звать ее никак. Один мой вид вызывает у него раздражение, до да скрежет у зубов. Он точно следит за мной, прикрывается своими домыслами, О том, что я решила устроить заговор против всех вас. Он всегда выступал против перемирия. Подхватил со стола кинжал, блеснувший сталью в тусклом свете, и провел им по своей ладони. Несколько капель крови упали на лист, окутанный клубами темного дыма. Дым тут же ожил, жадно потянулся вверх к руке Рейнарда, но тот одним жестом заставил тьму замереть. Принцесса Аврора, судя по всему, тоже не особо рада скорому родству с э, хм, вашей семьей. — Вот, — выложил на стол мешочек, — чудодейственная трава, подарок от нее к свадьбе. Принц подхватил мешочек и осторожно втянул воздух, принюхиваясь. — Малидьера! — он мгновенно распознал запах и отбросил подарок в сторону. — Что ж, интересно. — Что именно? — По договору о перемирии, если в течение полугода не будет объявлено о беременности принцесса Аннабель, я имею право расторгнуть брак. Но в таком случае мне придется взять в жены младшую принцессу. Впрочем, сейчас это не главное. Если я не поймаю злоумышленника, то перемирию и вовсе конец. Принц сократил разделявшее нас расстояние до неприлично близкого и перехватил мою ладонь. Вторая же рука скользнула на талию, прижимая ближе. Инстинктивно отдернулась, но принц удержал меня. «Не двигайся!» Он скомандовал и чуть сильнее сжал мою ладонь. Сердце пропустило удар, а утренний порез тут же отозвался слабым жжением. Мгновение, и тьма из свитка окутала наши ладони, извиваясь и переплетаясь, будто клубок гадюк. И казалось, что эта тьма пробиралась под кожу, текла по венам вместе с кровью. Внутри что-то отозвалось болезненным сжением, и меня вновь окутало знакомое ощущение. По коже прокатывались мурашки. Это нормально? Или сейчас что-то опять взорвется? Подняла взгляд, и голова пошла кругом. Я, Рейнер Джеймс Мортенвиль, принц, казалось, не замечал моего смятения, клянусь вернуть призванный дух в тело, «Вечный хаос? Что за...» Остаток фразы растворился в потоке света. Звуки исчезли. Свет исходил, будто бы изнутри меня, ослепляя и заставляя жмуриться. Ноги подкосились, сознание медленно уплывало, а мир вокруг будто превратился в бескрайний океан света. И я плыла, растворяясь в этом свете. «Кажется, при первой встрече ты не представилась». Голос Рейнарда зазвучал над самым ухом, возвращая к реальности. «Итак, кто же ты такая, светлая?» «О да, она светлая, повелитель!» Ноксель вновь взвился темным туманом над плечом принца. «В этом нет никаких сомнений. Ее свет чуть не вернул меня в бездну. Может, она шпионка? Могу проверить». В голосе этой вороны нещипанной звучало нескрываемое любопытство, будто он собирался опыты на мне ставить. «Тебе в бездне самое место, и я, кажется, велела тебе сгинуть!» — шикнул Рейнард, внимательно разглядывая меня с ног до головы, будто пытался выпытать все мои мысли. От этого взгляда по коже прокатилась дрожь, а кончики пальцев вновь заколола уже знакомой силой. «Шпионка?» резко отпрянула в сторону и выдернула ладони с захвата принца. «С чего это я, шпионка? Напомню, что вообще-то это вы меня призвали в это тело. Я совершенно не просилась и знать не знала о вашем существовании до сегодняшней ночи». «Кажется, она не лжет», — горкнул ворон откуда-то из пустоты. «Тремя минутами ранее ты сказала, что в вашем мире нет магии. Все это сказки». — начал допрос его темнейшества, не обращая внимания на Нокселя. — И как же ты объяснишь свою мощную светлую магию, которая не позволила мне связать нас клятвой хаоса? — Не было у меня никакой магии никогда, пока с вами не связалась, — передернула плечами в ответ. — 20 лет спокойно жила, и тут вы свалились на мою голову со всем этим хаосом, магией, говорящей вороной и прочей нечистью. Так значит, тебе всего двадцать лет от роду, и у тебя уже есть супруг и дети? Рейнард прищурился, поймав меня на маленькой лжи. Что вообще происходит? Этот темный принц что, сейчас еще подозревает меня в чем-то? Я тут жизнью рискую за него, а он из меня виноватую во всем делает? Это уже ни в какие ворота. Прекратите разговаривать со мной, как с подозреваемой. Сложила руки в замок на груди и вздернула подбородок, стойко встречаясь взглядами с принцем. «Хорошо, вы меня подловили. Нет у меня никакого супруга и детей тоже нет. Зато кот и правда жил со мной, и из-за вас и вашей супруги, отправившейся в мир иной, мой Мурзик может умереть голодной смертью». «Так, значит, ты признаешь, что лгала мне?» «Это вы накинулись на меня со своим поцелуем и странными речами. Я думала, что вы маньяк. И маленькая ложь была попыткой самозащиты, устрашения и призыва к вашей совести. Впрочем, последнего у вас, кажется, нет». «Кто-кто я? Маньяк?» Рейнард удивленно вздернул правую бровь. «Именно. Преступник, который на мою девичью честь покушается». Почему я должна вообще оправдываться? Я головой рискую по вашей милости, а вы, значит, меня обвиняете в том, что я ради того, чтобы пошпионить за вами, укокошила вашу благоверную и вселилась в тело. Так верните меня обратно и дело с концами. Сами разбирайтесь со всем этим. И не надейся. Теперь мне вдвойне интересней, что с тобой не так. Посмотрим, кто ты такая, хмыкнул принц. «Нокс, отправляйся в архив и проверь по отпечатку магии этой особы, к какому светлому роду принадлежит ее магия». Черный туман с готовностью прошиб меня насквозь и в ту же секунду исчез из кабинета с глухим хлопком, оставляя нас наедине. «Между прочим, эту особу, — я ткнула в себя пальцем, — зовут Аня, и вы обещали, что предоставите мне гарантию того, — что вернете меня, откуда взяли взамен на мою помощь. Я держу свое слово. Супруг одним жестом вновь призвал лист пергамента, сжал руку в кулак, и алая капля коснулась пожелтевшей бумаги. Я, Рейнард Джеймс Мортонвиль, клянусь вернуть призванный дух в тело не позднее, чем через 40 дней с момента призыва. Лист пергамента окутал темный туман, а спустя мгновение он растворился в воздухе. Это, видимо, хороший знак. Клятва же не может быть нарушена. Но прежде чем я открыла рот, чтобы поинтересоваться, что дальше, Рейнард приблизился, не сводя с меня взгляда, и, склонившись над ухом, тихо проговорил. — И совет на будущее. Не лги мне. Я на дух не переношу ложь в любом виде. А сейчас твоя очередь выполнить свою часть нашей сделки. Отправляйся в наши покои. Я прикажу служанкам собрать тебя для выхода в свет. Сегодня ты должна показать всем в королевстве хаоса, что ты живее всех живых.